Глава восьмая. До девяти этажной коробки девушка добралась удивительно быстро. Взлетев на грязном лифте на шестой этаж, она позвонила в двадцатую квартиру. Кто там? спросил грубый мужской голос. Проверка показаний счётчика. Да что ж вы нам надоели? Дверь внезапно распахнулась, и я, не задев её его лица. Перед Катей предстал красивый мускулистый гигант с длинными чёрными волосами, собранными в конский хвост. Заходите, делайте своё дело и катитесь отсюда. Нехорошо грубить старшим, Слава, её передёрнуло. А ваша организация борется за лучший сервис? Хм, вы даже наши имена выучили. Электричество меня не интересует, парень хихикнул. Тем лучше, тогда убирайтесь побыстрее, не раньше, чем поговорю с вами. Славик побледнел. Вы избилицы? Почти. Но гоните к сего, Этот прохвост знал толк в общении с правоохранительными органами. Сорина махнула рукой. «Ладно, я не из милиции. Однако вам лучше поговорить со мной. В противном случае сюда придут настоящие оперативники». «В чем меня обвиняют?» Молодой человек взял себя в руки. «И представьтесь, наконец, корреспондент газеты «Вестия Прилеченска». Девушка сунула ему под нос журналистского удостоверения. «Мне нужна Аня Соблева». Его первоначальный испуг прошел окончательно. «Мне тоже». Разве она не у вас? Соловей начал поясничать. Мы порядочные люди, и не хотим вступать в так называемый гражданский брак. Это аморально. Я одобряю ваши принципы, Зорина оглядела обшарпанную прихожу. Теперь я хочу поговорить с ней. Она такого же мнения? Об этом надо спросить у неё. Сначала мне бы хотелось узнать, где она, парировала девушка. Хозяин квартиры с вызовом посмотрел на журналистку. Я тут не при чём. Как знаете, Катя повернулась к нему спиной, взявшей за дверную ручку. Человек отсутствует дома уже больше 3 дней. Родители не хотят обращаться в милицию, чтобы уладить дело потихому. А вы выходят другого мнения? Подождите. Парень дотронулся до её плеча. Что вы говорите, Аня действительно пропала 3 дня назад? Его лицо выражало неподдельное изумление. Поистине, либо он был хорошим актёром, либо Зорина решила и дальше гнуть свою линию. У вас хорошо получается такое абсолютное неведение. Перестаньте. Он же пригладил волосы. Значит, её приетки думают, что она у меня. Журналист кивнула. Меня прислали для урегулирования ситуации. Он побелел. Но я правда? Да, первоначально мы планировали, что после подачи документов на искусствоведческий факультет Аня переедет ко мне. Она очень боится отца. Я должен был ждать её возле университета. Однако в назначенное время Она не пришла. Разумеется, я позвонил ей на мобилку. Анька почему-то отключила телефон. Я решил, вероятно, ее папаша опередил меня. Моя подруга не отвечает на звонки, только когда рядом находится кто-нибудь из предков. У меня родилась такая версия. Ее посадили под домашний арест, отобрав мобильник. Иначе с чего ей отключать его на такое долгое время? Катя пристально посмотрела ему в глаза. — Вы уверены, что так все и было? Он неожиданно улыбнулся. «У меня есть алиби. По правде говоря, я и не организовал его, а ждая Аню в парке возле университета, я встретила армейского друга, подавшего в этот день документы. Мы очень обрадовались, сели на скамейку и проговорили три часа к ряду, даже не заметив, как пролетело время. А следующий день я вообще могу расписать вам по минутам. Если вас не устраивает такое объяснение, идите в милицию». Он провел рукой по лбу. «Думаю, теперь без нее не обойтись». Зорина похолодела, осознав всю правоту его слов. Проводив непрошенную гостью в прихожую и тщательно закрыв за ней дверь, ён ещё подошёл к окну и, отодвинув занавеску, приследил за направлявшейся к стоянке машин Катей. Размышляя, заметила ли она его состояние? Вроде бы держался он хорошо, однако чёрт его знает. Может, у этой бабы нюх как у заправской щеки. А если она что-то заподозрила, и вскоре появится тут снова. Парень тяжело вздохнул, убрав с лба повлажневшие волосы. Нужно найти какой-то выход из этого сложного положения.